Глава 8. 2 января 1950 года. В тот день отец был первым, кто показал ей газету с новостями. При этом он скорчил гримасу, но не сказал ни слова. А к тому времени, как Персис прибыла в Малабархаус, от новостей уже было никуда не деться. Сет оказался прав. Убийство Хэриота попала прямиком на первую полосу. Персис задавалась вопросом, оставят ли высшие эшелоны это дело команде из Малабархауса. И в душе её загоралась яростная решимость. Это было её дело, и расставаться с ним без боя она не собиралась. Прямо на обложке «Таймс of Индия» красовалось фото Лабурнумхауса. Рядом было изображение сэра Джеймса Хэриота, выступающего за кафедрой, а заголовок гласил «Высокопоставленный британский дипломат убит на новогоднем балу». Персис просмотрела статью. Информации там было мало. Так, краткое описание Хэриота и его кончины. К счастью о том, что он расследовал преступления, связанные с разделом, В статье не упоминалось. Заканчивалась она объявлением, что делом сэра Джеймса занимаются полицейские из Малабархауса, а ведёт его инспектор Персис Вадия. «Индиан Кроникл» напротив скромничать не стала. Пока бомбейская элита танцует, на «Марин Драйв» убивают британского политика. Журналист... А Алам Чанна обрисовал ужасную картину убийства и даже позволил себе свободно рассуждать о его мотивах. Неназванный свидетель подтвердил, что сэра Джеймса обнаружили раздетым и в луже крови. А рядом с обязательной фотографией Хэриота была ещё одна, поменьше, фото инспектора Персис Вадия, женщины-следователя, которой поручено вести это дело. Далее Чанна размышлял, мудро ли было отдавать такое громкое дело столь малоопытному полицейскому. Вопросы о поле Персис не поднимались напрямую, однако ничего хорошего в словах Чанны всё равно искать не приходилось. Она скатала газету и швырнула в мусорное ведро. «Остаток утра...» прошёл примерно в том же духе. Периодически на горизонте возникали новые журналисты, пытавшиеся что-нибудь разузнать. Парочка из них даже заявилась прямо в Малабархаус, требуя, чтобы Персис с ними встретилась. Когда их просьбу проигнорировали, они убрались во своясе, но Персис не сомневалась, что они ещё вернутся. Стервятники редко оставляют жертву надолго кому как ни Парсу это знать. Персис продолжила разбирать свои заметки в поисках новой информации для дальнейшего расследования. Она достала загадочную записку, которую нашла в куртке Хэриота с именем Бакши и символами ук 41 85 акрж 11 Сама бумажка — как она уже успела увериться, была вырванной из блокнота страницей. Она сосредоточилась на строках «68-я святыня, что стоит у водоёма с нектаром». Что-то в этих словах показалось ей знакомым. Она подозвала «Проди по Бирлу» и показала ему листок. Его невзрачное лицо сосредоточенно наморщилось. Мне эти слова ни о чём не говорят, хотя... Персис подождала немного. Вот, про шестьдесят восьмую святыню. У нас индусов, по крайней мере правоверных, есть 68 ключевых мест паломничества. Посещение каждого из них приносит различные духовные блага. Например, в Айотхе можно отпустить грехи в Панджганге, освободиться от цикла перерождений, ну и так далее. Хотите сказать, Хэриот посещал все эти 68 святынь? Нет, конечно. Такое не просто осуществить даже индусам. Но Персис была рада уже тому, что Бирла, похоже, искренне хотел ей помочь. Из всех её коллег по Амалабар хаусу Прадиб Бирла оказался единственным, кто хоть как-то попытался принять её, благодаря чему и сделался самым близким её союзником. Все остальные восприняли её приход с негодованием, антипатией или неприкрытой растерянностью. Присутствие Персис в их коллективе казалось им окончательным подтверждением того, как низко они пали. Бирла же оставался флегматичен. «Мадам, вы среди нас единственная, кто попал сюда не за провинность», — говорил он. «А это что-то да значит». В свои 55 лет Бирла не слишком успешно продвигался по карьерной лестнице, Но, тем не менее, вполне благополучно справлялся с последствиями раздела, пока из-за одного происшествия не испортил отношения со старшим офицером. «Он хотел жениться на моей дочери», — рассказывал он Персис. Она ответила, что с большей охотой вышла бы за осла. Ему это не понравилось. Как вскоре выяснила Персис, Берла вовсе не был человеком небольшого ума. Он очень методично подходил к работе, и это было по-своему эффективно. При наличии достаточного количества времени ему, в конце концов, удавалось к чему-то прийти. Хотя, по мнению Персис, ему не недоставало воображение. Но, возможно, это было связано с его религиозными взглядами. Когда он принимал решение, то, как правило, опирался именно на религию. Он рос в Махараштарской глубинке, но ещё ребёнком приехал в Бомбей. Воспитывался он в бедности, образование получил в силу необходимости и так и не утратил обыкновения подходить ко всему строго по-деревенски. Но всё равно Персис была рада его присутствию. Он, по крайней мере, относился к ней с неким подобием уважения, Хотя иногда казалось, что не столько из-за того, что она выше по званию, сколько потому, что она напоминает ему дочь. Бирла был невысоким мужчиной с короткими пепельными волосами, тёмными, покрытыми язвами щеками и густыми бровями. Его усы как будто вырезали из коврика и приклеили к губе. Под рукой у него всегда было собрание религиозных проповедей, и часто, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он прибегал к ведическим писаниям. Это было единственное, что Персис не нравилось в нём. Час спустя она покинула Малабархаус, чтобы отправиться в Байкалу на дневное свидание с трупом Хэрриота. Медицинский колледж Гранта одно из старейших медицинских учреждений в городе, излучал чувство собственной значимости. Персис всегда казалось, что даже само здание выглядело слегка высокомерным. Он был основан в 1845 году для обучения индийцев из бомбейского президентства теоретическим и практическим аспектам западной медицины. Одним своим существованием колледж пропагандировал идею того, что медицина индийская здесь уже не ко двору и вообще устарела. Судмедэксперт доктор Радж Пхуми обнаружился на втором этаже в секционном зале. Он был занят тем, что настраивал новенький бакелитовый приёмник на станцию «Всеиндийское радио» и шумно что-то ел с остальной тарелки. Бхуми был кругленьким человечком с растрёпанными бакенбардами и носом луковицей, которые венчали очки-половинки. Увидев Персис, он встал её поприветствовать. Поднос тут же соскользнул с его колен, и по белой плитке рассыпались рис с чечевицей. «Прошу прощения», — весело сказал Пхуми, и неуклюже наклонился всё собрать. Персис глядела, как он горстями собирает свой обед обратно в тарелку и не могла не ощутить горечь от утраты предшественника Пхуми, доктора Галта. Джон Галт был именно таким, каким должен быть судмедэксперт. Этот мертвенного вида англичанин выполнял свою работу так, как будто был обычным бухгалтером и подходил к ней с той точностью и рассудительностью, какой категорически недоставало его преемнику. Персис встречалась с Галтом всего один раз — Она тогда расследовала смерть человека, которого сбил на улице сбежавший из цирка склон, и врач сразу произвел на нее впечатление. Но недавно он умер, и место главного городского судмедэксперта перешло к человеку помоложе. Оставалось только гадать, как он в свои годы достиг столь высокого ранга. Похоже, кумовство встречается даже в таких мрачных сферах деятельности — Пхуми поставил свой поднос возле радио, которое безумолку визжало и шипело, словно потревоженный младенец. «Никак не хочет работать», — пожаловался Пхуми и ударил по прибору кулаком. «А я-то надеялся послушать трофей Ранджи. Сегодня Бомбей играет с бородой». Персис подалась вперёд и выключила радио. «Может, займёмся нашим делом?» Бхуми смирил её удивлённым взглядом, но, заметив выражение её лица, нервно поправил очки на носу. «Да, конечно, конечно». Он повернулся и повёл её вглубь зала, где на металлическом столе лежал сэр Джеймс Хэриот. Его тело было по горло закрыто белой тканью, так что умиротворённое лицо оставалось открыто всем стихиям. Персис подождала, пока Обхомия вымоет руки. По комнате распространился резкий запах формальдегида, и Персис наморщила лоб. Она не боялась ни вида, ни запаха смерти, но в этой комнате было нечто такое, от чего у неё сводило зубы. Если учение о душах правда, то именно это место должно быть приводит их в наибольшую растерянность. Они уже одновременно и привязаны, и не привязаны к своим земным оболочкам. Наверное, в такие моменты души чувствуют себя так, как будто их вышвырнули из дома, и стучатся, надеясь, что их пустят обратно, пока не понимают, что остаётся только повернуться и встретиться лицом к лицу с тьмой. Позади неё открылась дверь. Персис обернулась и увидела, что в секционную входит Арчи Блэкфинч. На нём был тот же костюм, что и в день их первой встречи, и галстук был завязан точно так же небрежно. Лицо Блэкфинча блестело от пота, а волосы, растрепавшиеся от полуденного зноя, падали на лоб. «Вы опоздали», — сказала Персис. «Да, извините», — отозвался он, проводя ладонью по волосам. «Проблемы с водителем. Он ухитрился врезаться в автобус. Пришлось брать рикшу». «Арчи!» — влез в разговор доктор Пхуми, уже надевший перчатки и бутылочно-зелёный фартук. «Как дела, Радж?» Блэк протянул руку, которую Пхуми тут же стал с воодушевлением трясти вверх-вниз, словно качая воду насосом. Загружен по уши. Люди в бомбее умирают с пугающей регулярностью. Это называется смертность, друг мой. Как прошло вскрытие Галта? Замечательно, — просиял Пхуми. Мистер Галт, похоже, скончался от непривычной физической нагрузки. С одной стороны, неудивительно, а с другой, кто бы мог подумать? В два часа ночи меня позвали к мадам Габбар. Старик упал замертво как раз в момент раскрытия лотоса. Блэк Финч кашлянул, косясь в сторону Персис. Пхуми сразу осёкся. На его невзрачном лице проступило осознание. «Конечно, конечно, здесь дама. Мои извинения». Но, во всяком случае, немногие судмедэксперты могут похвастаться тем, что вскрывали своего непосредственного предшественника. «Эта история надолго меня прославит». Он повернулся к телу сэра Джеймса Хэрриота. «Влиятельный был человек, насколько я понимаю». Пхумий подождал, пока Блэк установит фотооборудование. Затем судмедэксперт подошёл к столу Взялся за белую ткань на теле Хэриута и, бросив взгляд на Персис, сдёрнул её ловким движением фокусника. Блэк сфотографировал тело спереди, а потом, когда Пхуми с помощью ассистента перевернул его, сделал дополнительные снимки сзади. После этого тело снова бесцеремонно перевернули на спину, так что мясистые руки с шумом упали на металл. Персис подавила желание поморщиться. Она не знала Хэриота при жизни, но, видя, как сейчас обращаются с его трупом, она вновь ощутила мимолетность бытия. Нравится ей это или нет, но теперь всё, чем был когда-то Хэриот, находилось в её руках, и его прошлое отныне было неразрывно связано с её будущим и Персис надеялась, что сумеет обойтись должным образом и с тем, и с другим. Пхуми начал с того, что отметил основные физические характеристики тела и сделал различные измерения, а затем, склонившись вплотную к трупу, стал водить пальцами по коже в поисках чего-нибудь необычного. Ассистент записывал его наблюдения в журнал «В кожаном переплёте». Блэк Финч продолжал фотографировать, так что рядом то и дело ослепительно сверкала вспышка его камеры. Пхуми с особенной осторожностью осмотрел рану под челюстью Хэриота, след от ножа, которым его убили. Закончив осмотр, он выпрямился и подытожил. «Кроме основного ножевого ранения никаких порезов, синяков или ссадин на теле нет». На руках никаких следов травм, которые могли быть получены при самозащите, не обнаружено. Это совпало с наблюдениями Персис. Пхоми вернулся к своему набору инструментов, взял пилу, театрально коснулся лезвия так, что оно зазвенело, как струна, отложил ее, взял вместо нее нож и приступил к вскрытию. Персис поглядела на Блэкфинча. Он казался невозмутимым. Она вспомнила своё первое вскрытие. Тогда она ещё училась в академии. Несколько её однокашников позеленело. Один опорожнил свой желудок прямо на ботинке судмедэксперта, а другой грохнулся в обморок. У неё же самой эта процедура не вызвала особого беспокойства. Персис не испытывала обрезгливости к мёртвой плоти. Гораздо больше её волновали ритуалы, которые люди изобрели для обращения с покойниками. Они могли хоронить их, сжигать или, как её родное сообщество, оставлять на съедение стервятникам в печально известных башнях молчания. Такая бездумная приверженность церемониям всегда казалось ей самым отчаянным проявлением крайнего невежества. А неспособность Персис проявить в подобных случаях должное сопереживание только усугубила её репутацию бесчувственной льдышки. Пухуми извлёк внутренние органы Хэриота и назвал их вес помощнику. Упаковал те органы, которые должны были последовать на дальнейший анализ — Переместил поддерживатель для тела под голову Хайриота. Сделал надрез от одного уха и через макушку до другого, снял кожу с головы. Взял пилу, срезал верхнюю часть черепа, обнажил мозг, вынул его, взвесил и положил на стальной поднос. Вернулся к инструментам, взял скальпель и осторожно надрезал ткани мозга. Наконец он отошёл, вытер рукавом со лба и, повернувшись, направился к раковине. Вода стекала по его окровавленным перчаткам. — Насколько я понял, это дело в некотором роде политического характера, — пропел он через плечо. — Это ещё мягко сказано, — отозвался Блэк Финч, собирая свою аппаратуру. — Видел утренние газеты? — А как же! хуми направился обратно к ним. Перчатки он уже снял и теперь закатывал рукава рубашки. «Я постараюсь предоставить отчёт к завтрашнему дню. Но, по сути, там будет всё то же самое, что я вам уже сказал. Смерть от потери крови. И сонная, и яремная артерии перерезаны начисто. След на шее указывает на лезвие длиной примерно в 9 дюймов» к тому же слегка изогнутая. «Изогнутая?» — удивлённо переспросила Персис. «Да, необычно, но не слишком. Нечто подобное я уже видел раньше. Разделочные ножи, охотничьи ножи великих моголов, персидские церемониальные ханджары». Персис и Блэкфинч — Поблагодарили Пхуми и направились обратно во двор, туда, где Персис припарковала свой джип. «Простите, вы не могли бы меня подвести спросил Блэк когда они вышли на улицу. Персис заколебалась. «Куда вам нужно?» «Сказать по правде, я изрядно проголодался и собирался пообедать. Кстати, не хотите составить мне компанию?» Персис захлопала глазами. «Я... мне нужно работать». «Но ведь и есть вам тоже нужно». «А кроме того, в этом деле есть пара моментов, которые я хотел бы с вами обсудить». Персис задумалась. «Вообще-то она тоже была голодна, да и некоторые вопросы действительно следовало обсудить». «Хорошо, давайте». Через полчаса Они уже сидели в парсийском ресторане «Британия энд Ко», куда Персис частенько заглядывала с отцом. Он появился в 20-х годах, управлял им иранский зороастриец. Это было небольшое заведение с открытым фасадом и плакучими ивами вокруг. Каждый столик был накрыт скатертью в красно-белую клетку. Кроме того... На стенах висели рядышком фотографии короля Георга и Ганди, а над шафраново-бело-зелёным знаменем Новой Республики примастился британский флаг. Последнее явственно напоминало о прошедших веках, и Персис нередко посещала мысль, что такое положение двух флагов наглядно показывает, как некоторые люди до сих пор относятся к британцам. Блэк Финч послал официанта за холодным пивом, Персис предпочла воду с лаймом. Она наблюдала, как англичанин аккуратно пристраивает пиджак на спинку стула, потом снимает очки и протирает их скатертью. Вентилятор, висевший прямо над столом, охлаждал пот у него на лбу. Затем она с лёгким удивлением увидела, что он с безукоризненной точностью кладёт перед собой ложку, вилку и нож, расставляет в строго определённом порядке, как на плацу, приправы, трижды поворачивает солонку по часовой стрелке и затем проделывает то же самое с перечницей. «Что это вы делаете?» «Да так, ничего» промямлил Блэк Финч, очевидно сообразив, что его действия вызвали у неё любопытство. «Ну, полагаю, вы из тех людей, которые просто не могут иначе». «Вроде того», — пробормотал он, стараясь не встречаться с ней взглядом. Персис поняла, что он ужасно смущен, но не могла представить, почему. Большинство мужчин, которых она знала, включая её собственного отца, — были далеки от педантичности. Напротив, сама Персис тяготела к чёткости и упорядоченности, и ей было приятно оказаться в компании родственной души. Хотя с солонкой и перечницей он, пожалуй, и вправду переборщил. Вокруг то затихали, то вспыхивали разговоры, прерываемые звоном бокалов и столовых приборов. Персис вдруг ощутила странную неловкость. Конечно, в её жизни уже бывали обеды и ужины с мужчинами. Одних она выбирала сама, других ей навязывала тётя Нусси, третьи были доброжелателями, которые не задерживались на достаточно долгое время, чтобы выяснить, нужны они ей или нет. С некоторыми всё какое-то время цвело и пахло, а потом отношения так же быстро увидали. Что-нибудь обязательно оказывалось не так. Тот был слишком тщеславен, этот слишком скучен, этому не хватало чего-то ещё, и она не всегда могла определить, чего же именно к большому раздражению тёти. Был, правда, среди них один особенный. Она встретила его три года назад, незадолго до того, как решила поступить на службу в полицию. Это был такой же Парс, сын чиновника, но при этом исповедовавший независимость духа. Он не был высоким или широкоплечим и не обладал классической красотой, и всё же у него при этом было то самое качество, которое некоторые зовут харизмой. Он превосходно одевался, носил кавалерийские усы и курил дорогие сигариллы Вудбейн. Ещё он мнил себя литератором, и они с Перси смогли до поздней ночи обсуждать произведения великих авторов Достоевского, Хемингуэя, Сестёр Бронте, Тагора или увлечённо сравнивать свои любимые книги. Он был старше её на 10 лет, и казался ей невообразимо мудрым. Однажды ночью она отдалась ему. Через три недели он исчез. А ещё через месяц она получила открытку с приглашением на его свадьбу в Дели. «У вас занятное имя», — сказала Персис, найдя, наконец, нейтральное начало для разговора. «Могу сказать то же самое о вашем». «Ну, это не совсем так. Персис — достаточно распространённое имя у парсов». Она объяснила, что «Персис» означает «из Персии» и отсылает к тому, что парсы много столетий назад, когда набирающий силу ислам захватил Иран и соседние с ним государства, покинули родину своих предков. Это наследие лежало на её плечах — но отнюдь не тяжёлым бременем. Персис, дочь Бомбея, которой в середине века исполнилось 27, была такой же неистовой патриоткой, как и любой из её сограждан, хотя её верность в последние годы неоднократно подвергалась испытаниям. Блэк Финч улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки, которые только подчёркивали его красоту. Мой отец был учёным, химиком. Думаю, когда он выбирал мне имя, он желал отдать дань уважения кому-то из великих. У меня ещё есть брат по имени Пифагор, и вот ему пришлось гораздо хуже. А я всегда мог выкрутиться, называясь Арчи. С Пифагором такой трюк не пройдёт, а мальчишки могут быть очень жестоки. Они немного пообсуждали дела семейные. Персис рассказала ему о своём отце. Вы ещё живёте с ним? Персис нахмурилась, услышав этот вопрос. А где ещё ей жить? Кто присмотрит за ним, если она решит уйти? Она часто спрашивала себя: "Не ли мысль подаёт голос всякий раз, когда встаёт вопрос о её замужестве?" Она просто не могла представить, что Сэм будет предоставлен самому себе и что её не будет рядом, чтобы разделить его одиночество. И это вовсе не жертва с её стороны. Она и так свободная женщина, и ей нет нужды подчёркивать это, живя одной. Выяснилось, что Блэк побывал на войне. Правда, фронта я толком не видел». Большую часть времени провёл за письменным столом у Уайт-Холли в научном отделе Министерства обороны. Я пошёл по стопам отца и получил образование химика, поэтому меня сделали членом команды, разрабатывавшей так называемое «современное оружие». Но это секретная информация. Когда война кончилась, мне понадобилось сменить обстановку — Так что я выучился на криминалиста, специалиста по осмотру мест преступлений, и поступил в полицию. Я проработал там какое-то время, а потом меня снова обнаружило Министерство обороны. У них было для меня особое задание, от которого я не имел права отказаться. Меня послали к предполагаемым братским могилам, на бывших полях сражений в Европе, чтобы собрать доказательства военных преступлений. Со мной были судмедэксперты, эксперты-баллисты, ну и всё в таком духе. Он на мгновение остановился. Теперь его зелёные глаза были направлены куда-то в прошлое. Это одна из худших вещей, которые мне приходилось делать, и которые вообще может делать человек. «Знаете, в некоторых могилах мы находили женщин с младенцами на руках». Персис понятия не имела, что ей на такое ответить. Блэк Финч стал расспрашивать о её жизни, о детстве и о том, как ей жилось в Индии. От этих вопросов Персис стала не по себе. Это были трудные годы. Настоящие друзья у неё появились только в подростковом возрасте, И свою дружбу они пронесли во взрослую жизнь. В мрачные годы августовского движения они стояли плечом к плечу. Все, даже Эмили. Однако сейчас Джая была уже замужем, у неё был маленький ребёнок и ещё один на подходе. Динас уехала в Калькутту работать в агентстве лесного хозяйства Сундарбана, а Эмили... В 46 году вернулась в Англию вместе с семьёй. И хотя Персис поддерживала связь со всеми тремя подругами, время от времени они писали друг другу письма или, как в случае с Джаей, выкраивали время на чашечку кофе, она всё равно остро ощущала их отсутствие. Однажды Эмили сказала ей, «Ты как ёжик, Персис. Тебе на роду написано быть одиночкой». Это замечание тогда её расстроило, хотя Эмили и не имела в виду ничего дурного. К их столику с топотом приблизился официант, размахивая гигантским меню. "Почему бы вам не выбрать за меня?" предложил Блэкфинч. Персис заказала тхансак из баранины и фирменное блюдо плов с курицей и ягодами. Блэк спросил её о расследовании, и Персис быстро ввела его в курс дела. «Вы добились немалого прогресса», — заметил он. «Но не такого, как можно было бы надеяться. Я всё ещё не имею внятного мотива для убийства». Она заметила, что другие посетители ресторана лукаво посматривают в их сторону и тут же отводят взгляды, стоит ей повернуться к ним. На мгновение она задумалась, не поступила ли слишком опрометчиво. Община парсов невелика, и сплетни в ней передаются из уст в уста со скоростью света. Одному Богу известно, что бы на это сказала тетя Нусси. Какой бы космополиткой не считала себя ее тетушка, в душе она была традиционалисткой. Но для Персис было бы просто немыслимо встречаться за этим с англичанином. Да она ничего такого и не хотела. А что, до её отца? Давайте подытожим, — предложил тот самый англичанин и принялся загибать пальцы. — Какие у него красивые руки, — подумала Персис, — как у пианиста. Впрочем, она тут же рассердилась сама на себя и выкинула эту случайную мысль из головы. Итак, что мы уже знаем? Первое. Хериота убили где-то между полуночью и часом ночи. Тело было обнаружено в час десять. Второе. Его убили ножом с изогнутым лезвием. И его, насколько мы можем определить, В доме уже нет. Третье. Его убил один из 67 человек, присутствовавших на празднике. Четвёртое. Я не нашёл в его кабинете отпечатков пальцев, которые не принадлежали бы Хэриоту или его прислуге. Это значит, что убийца. Либо был невероятно осторожен, либо надел перчатки. Что, вполне вероятно, учитывая, что Баал был костюмированный, добавил Блэкфинч и улыбнулся. Пятое: Он вел расследование государственной важности, и оно касалось преступлений совершенных во время раздела. Шестое: возможно, из его сейфа что-то забрали. Мы можем только догадываться, что это было. Какие-нибудь ценные вещи или документы, касающиеся его расследования. И эти документы, вероятно, впоследствии были уничтожены. Тут он прервал свою речь и стал следить взглядом за мухой, присевшей на край его стакана. «Седьмое», — продолжила Персис, — «мы знаем, что в тот вечер он встретился с человеком по имени Вишал Мистри» и этого имени не было в официальном списке приглашённых. «Ах, да!» Казалось, он был раздосадован тем, что что-то упустил. «Кстати, кто он?» Ещё не знаю. Мы пока только пытаемся это выяснить. Восьмое. В тот вечер Лал и Хэриот поссорились. Девятое я обнаружила несколько обычных с виду вещей, которые меня беспокоят. Например, она рассказала ему про корешок билета и про записку. Затем достала блокнот и показала Блэк имя Бакши, а также загадочный набор символов УЧК-41-85АКРЖ-11. «Боюсь, мне это ни о чём не говорит», — сказал он, изучив её заметки. «А почему вы думаете, что это как-то связано со смертью Хэриота?» «Просто меня раздражает неизвестность». Он улыбнулся. «В этом мы с вами похожи». «И есть ещё кое-что. Пункт 10». Она сделала паузу. «Да». «В ночь смерти Хэриота вы взяли из его кабинета носовой платок». блэкфинч отложил вилку. «Да, я как раз собирался к этому перейти». Он откашлялся, и на его щеках проступил лёгкий румянец. «Интересно», — подумала Персис. «Сколько ему лет?» Она подозревала, что из-за отсутствия морщин на лице... Он выглядит моложе, чем на самом деле. Я кое-что нашёл на носовом платке и забрал его для проверки. «Но вы уже узнали, что это?» «Да», — начал он и осёкся. «И...» — он отвёл глаза. «Боюсь, это не лучшее место, чтобы...» «Господи, да выкладывайте уже!» Блэк Финч решился. «Ну, хорошо. На платке были следы...» Он замялся в поисках нужного слова. «Мужских выделений». «Иначе говоря, спермы?» — уточнила Персис. «Если вы имеете в виду сперму, то почему бы так прямо и не сказать? Сперма?» Тут она поняла, что произнесла это слишком громко, и что другие посетители ресторана косятся в её сторону. Официант, вернувшийся с десертным меню, таращился на них с Блэкфинчем с открытым ртом. «Послушайте», — процедила Персис сквозь зубы, «я ценю, что вы оказываете посильную помощь в расследовании, но если вы в следующий раз опять заберёте улики с места преступления и не станете объяснять, что именно собираетесь с ними делать, не ждите такого же понимания». Блэкфинч напрягся а затем кивнул. «Звучит справедливо». Они продолжили трапезу. Официант положил меню, принял их заказы и поспешно удалился. «Эти выделения...» — продолжила Персис. «Я полагаю, означают, что в ту ночь Хэриот был с женщиной?» «Да», — слабо выдавил Блэк «Мои анализы с использованием кислого фосфата выявили вагинальную секрецию наряду со спермой Хэриота». Персис потупилась. «Чтобы она перед этим не чувствовала, сейчас к её щекам прилил румянец». «Не каждый день твой собеседник произносит за обедом слово «вагинальный». Но кто же был его партнёршей по танцам в тот вечер?» — пробормотала она. — Гораздо важнее, что это нам говорит о нём самом. — Это нам говорит, что где-то есть человек, который был с Хэриотом за несколько мгновений до его убийства. Она вспомнила, как изучала предметы на столе Хэриота и как что-то в них показалось ей подозрительным. Теперь она поняла, что именно — Все они были расставлены по краям, оставляя центр свободным. «Они занимались этим на столе», — сказала она. «Что?» «Хэриот и его любовница. Они использовали стол для... соития». Добавить к этому, казалось, было нечего. Официант принёс им кофе. «А есть ли мистер Вадия?» — спросил, наконец, Блэк Финч. — Да, — автоматически отозвалась Персис. — Мой отец. Сэм, Вадия. — Я не об этом. — Я понимаю, о чём вы. Персис отхлебнула кофе. — Нет, никакого мистера Вадия нет. Повисло короткое молчание. — Ну, а что насчёт вас? Есть ли миссис Блэк Финч? «Сейчас уже нет». Он уставился на неё поверх чашки. В его очках играли блики. «Извините», — промямлила Персис. «Я не знала». «За что же вы извиняетесь?» «Я не знала, что ваша жена умерла». «Умерла? Что ж, в таком случае я искренне сочувствую дьяволу». Отныне и до скончания времён в аду будет крайне неуютно. Персис смерила его пристальным взглядом. «Понимаю, вы не вдовец». «Но я ведь и не сказал, что я вдовец, не так ли?» И он послал ей обезоруживающую улыбку. «Мы поженились, когда были ещё молоды. Потом оказалось, что мы совершенно друг другу не подходим». Мы прожили вместе шесть несчастливых лет, а потом она в один прекрасный день сбежала с другим мужчиной. Мне она оставила записку со словами «Давай больше не будем растрачивать наши жизни попусту». «Похоже, она очень мудрая женщина. Она ведьма и василиск в женском обличье. Я знаю только вашу точку зрения». Как показывает мой опыт, мужчины точно так же способны на двуличие, как и женщины. У вас настолько богатый опыт. Персис залилась краской, но ничего не ответила. «У вас есть дети?» — спросила она. Блэк Финч покачал головой. «Хвала небесам, хотя бы эту ошибку мы совершать не стали». Снова молчание. «Каково это — быть первой в Индии женщиной-полицейским?» «Я об этом не задумываюсь. Я просто хочу, чтобы мне не мешали работать». «Шансы у вас невелики», — усмехнулся Блэк Финч. «У нас в Англии они как-то были, я имею в виду женщин-полицейских. Однажды я даже встретил одну такую. Очень яркая была женщина». «И с прекрасными зубами!» Персис снова принялась за кофе. «А как вы оказались в Индии?» «Я и сам толком не знаю. Семь месяцев я занимался расследованием военных преступлений, а потом вернулся в Лондон. Но я никак не мог успокоиться и жить дальше. Что-то изменилось. Я изменился. Вернулся в лондонскую полицию... Потом там открыли новый колледж судебной медицины, и я шесть месяцев был в нём преподавателем. И вот однажды мне ни с того ни с сего позвонил человек, с которым я вместе расследовал военные преступления, судмедэксперт. Он сказал, что его пригласили в Индию, что там ищут специалистов и что я тоже могу поехать. Я поговорил с начальством, и оно согласилось, что будет неплохо, если я проведу здесь какое-то время. «Ну и как вам здесь? Нравится?» «Я бы не сказал, что «нравится» — подходящее слово. Я хочу сказать», — добавил Блэк заметив выражение её лица, «что тут всё совсем по-другому. Язык, жара, комары... А ещё тут уделяют очень мало внимания вещам, которые я всегда воспринимал как должное. — Например? — Например, ну, например, гигиене. Персис сразу ощетинилась, и он поспешно отодвинулся подальше. — Я не говорю, что мне что-то не нравится, просто всё по-другому. На этой противоречивой ноте трапеза подошла к концу, И Персис задалась вопросом, что не так с людьми, раз общение с ними неизбежно приводит к вот таким ситуациям. С другой стороны, как иногда говорила тётя Нусси, возможно, дело вовсе не в других людях. Возможно, дело в ней самой. После обеда Персис отправилась на Марин Драйв в Лабурном Хаус разыскивать Мадана Лала. Блэк с ней не поехал. Ему нужно было поработать в лаборатории над другими делами. Мумбайская полиция повесила на него, помимо прочего, руководство командой энергичных молодых техников и обучение их тайному искусству криминалистики. Входя в лабурном хаус, уже во второй раз за эти дни Персис поразилась тому, насколько иначе выглядит это место. От новогоднего веселья не осталось и следа. Дом был почти пуст, и это только подчёркивало его огромные размеры. «Интересно, каково это — жить в такой громадине?» «Возможно, отец был прав, когда говорил, что дом — только тогда дом, когда ты можешь протянуть руку...» и коснуться другого человеческого существа. Её проводили в офис на нижнем этаже, где она и обнаружила Мадана Лала, который сидел за столом и читал газету. Он был без пиджака, в свежепоглаженной белой рубашке и галстуке. Лал жестом пригласил Персис сесть рядом с ним и с отвращением указал на газету. Иногда мне кажется, что журналисты дают священную клятву искажать факты. Умирает великий человек, а они только о том и говорят, что его нашли раздетым». «Но вы должны признать, это и вправду необычно». «Так себе оправдание», — возразил Лал. «Разве жизнь человека должна сводиться к обстоятельствам его смерти? Здесь покоится сэр Джеймс Хэриот». «Неутомимый борец за независимость Индии, непревзойденный дипломат, который умер без штанов». Персис почувствовала, как сильно раздражён Лал и воздержалась от ответа. «В любом случае...» — он поставил локти на стол и устремил на неё серьёзный взгляд. «Как продвигается ваше расследование?» Персис наконец поняла, почему Лал показался ей таким привлекательным. Он напомнил ей мужчину, которому она отдалась, того обманщика, который украл её сердце, а затем втоптал его в пыль. Лал был точно такой же маленький и опрятный, и точно так же излучал уверенность в себе, которая не стыковалась с внешней безобидностью, Она мысленно поспорила сама с собой о том, что ему можно рассказать, а что нет. Официально Лал не принимал никакого участия в её расследовании, и отчитываться перед ним она была не обязана. Но, с другой стороны, у него был доступ к информации, которую не так-то просто получить без его содействия. Значит, придётся действовать осторожно. Персис кратко описала ему всё, что делала со дня смерти Хэриота. «Что вы думаете о Тилаке?» — спросил он, когда она закончила. Он был очень открытым и рассказал мне о работе, которую сэр Джеймс выполнял для правительства. Вы о ней знали, не так ли? Лал медленно кивнул. «Да, сэр Джеймс посвятил меня в это дело». По крайней мере, рассказал в общих чертах. В подробности он вдаваться не мог. «Почему вы тогда об этом умолчали?» «Потому что это не моё дело. Поймите, это очень деликатные вопросы. Расследование сэра Джеймса имеет общенациональное значение, и это не то, что мне, и уж тем более вам, можно открыто обсуждать». «Тогда...» Как же мне вести расследование? Лал откинулся на спинку стула, вынул из кармана пачку сигарет и прикурил одну от спички. Предложил угоститься Персис, но она отказалась. Дым стал медленно выходить из его ноздрей и клубиться вокруг глаз. Out with invention, out with facts. Либо я найду путь, либо проложу его сам. Он поморщился. «Девиз моего дома в университетском колледже Лондона». Персис еле совладала с раздражением. «Вы заглядывали когда-нибудь в те документы?» «Нет. Я уже сказал, что он скрывал их от меня. Честно говоря, я думал, что ему могла бы пригодиться помощь, но сэр Джеймс панически боялся, что кто-нибудь узнает слишком много о его делах». «В камине я нашла пепел. Это могли быть остатки документов?» Лал пожал плечами. «Вполне возможно. И вы сказали замминистра внутренних дел, что документы были уничтожены?» Лал моргнул. Он спросил, какова вероятность, что это так. И я ответил, что такая вероятность есть. «В списке недавних встреч, которые вы мне предоставили, сказано, что сэр Джеймс несколько раз уезжал из города, и в большинстве случаев вы не упоминали, куда он ездил». «Если и не упоминал, то только потому, что эти поездки были связаны с его расследованиями. Повторюсь, он настаивал на том, чтобы оставлять эти подробности при себе» даже если дело касалось покупки билетов». Мысли Персис мгновенно вернулись к корешку билета, который она нашла в куртке Хэриота. «Может, он остался как раз с такой поездки?» «Вечером, в день смерти сэра Джеймса, его видели с человеком по имени Вишал Мистри. Вы знаете, кто это?» Лал нахмурился. «Нет». «Но ведь вы были личным помощником сэра Джеймса. Никаких записей о планах встретиться с Вишалом Мистри у меня нет». Говорил ли он правду? «А если нет, зачем ему понадобилось врать?» «Хорошо. В тот же самый вечер вы поссорились с сэром Джеймсом. Можете сказать мне, из-за чего?» Лал поднял бровь. «Поссорились?» «Кто вам это сказал?» «А это важно?» Он казался встревоженным. «Мы с сэром Джеймсом редко ссорились. Да, мы могли разойтись во мнениях или чересчур эмоционально обсуждать какие-то вопросы, но до ссор у нас не доходило. Я всегда считал, что я не просто помощник, а советник и доверенное лицо. И что ещё важнее...» Он был моим работодателем. Он был главным, и окончательное решение всегда оставалось за ним. «Значит, прояснить мне ситуацию вы не можете», — Лал посерьёзнел и затушил сигарету в пепельнице. «Я уже сказал вам, никакой ссоры не было». «Хорошо. А что вы можете сказать о Роберте Кэмпбелле?» Кэмпбелл — хитрый лис. Ему нравится изображать этакого грубоватого шотландца, который всегда говорит то, что думает. Но правда в том, что ему нельзя доверять. И сэр Джеймс это знал. А мне казалось, они были друзьями. Были. Но сэр Джеймс не питал насчёт Кэмпбелла никаких иллюзий. Тогда что он за человек? Лал, казалось, принялся что-то рассчитывать в уме. «Безжалостный», — наконец ответил он. «Только так его и можно описать. Он уверяет, что дело в его шотландских корнях, но это ложь. За время службы в армии я повидал много шотландцев, прекрасных людей, честных и добрых. Подружиться с ними не так-то просто, но если уж подружишься...» то они готовы будут за тебя в огонь и в воду. С Кэмпбеллом дело обстоит иначе. Он из таких людей, которые просто не понимают, что хорошо, а что плохо. Единственный авторитет, который он признаёт, — это богатство. Богатство и власть. Год назад о нём пошли дурные слухи. Кэмпбелла наняли строить мост в городке недалеко от Дели. Через полгода после начала работы он поссорился со своим главным инженером, молодым индийцем. У того, очевидно, взыграла совесть, и он потребовал подобающие зарплаты для рабочих. Иначе они грозились всё бросить и уйти. Бесквалифицированные рабочей силы шансы Кэмпбелла завершить работу в срок были бы невелики. Так вышло, что именно этот участок Брахмапутры печально известен тем, что у его берегов кишат крокодилы. Поговаривают, что однажды вечером Кэмпбелл велел забрать главного инженера из дома и подвесить за ноги под недостроенным мостом. А на следующее утро, когда жители деревни спустились к реке, Они увидели, что на верёвке болтается только нижняя часть тела бедняги. Голова, плечи и руки были съедены. Лал помолчал немного, потом поджал губы. «Роберт Кэмпбелл — человек, начисто лишённый моральных устоев, инспектор. Вам он не нравится?» «Нет», — согласился Лал. «Эти чувства взаимны». Он о вас тоже отзывался довольно нелестно. Лал сузил глаза, снова вытащил пачку сигарет и закурил. И что же именно он сказал обо мне? Он намекнул, что с вашей службой в армии всё не так просто, как вы пытались меня убедить, и что вы фактически попали под военный трибунал. Хватит. Он хлопнул рукой по столешнице, и Персис сразу замолкла. Повисло неловкое молчание. «Простите, я не хотел». Тут Лал осёкся. «Моя служба в армии не имеет отношения к смерти сэра Джеймса. Я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться на имеющихся фактах». Персис решила не возвращаться к этой теме. «По крайней мере, пока». Выводя Лала из себя, она ничего не добьётся. Мне бы хотелось узнать о финансовом положении сэра Джеймса. Кому может быть выгодна его смерть? На это легко ответить. Завтра огласят его завещание. А вы знаете, что в нём? Нет, это сэр Джеймс тоже держал в тайне. И ещё кое-что. У нас есть доказательства того, что, возможно, сэр Джеймс в ночь своей смерти был женщиной. Глаза Лала за стёклами очков, непонимающе моргнули. Я хочу сказать, что он вступил с ней в интимную близость. Вы, должно быть, ошиблись. Нет, не ошиблась. Это произошло как раз перед его смертью, в его кабинете. «Теперь вы понимаете, почему нам важно установить личность партнёрши?» «Я не представляю...» — начал Лал, но прервался на полусловие. «У него был с кем-нибудь роман?» «Нет». «Значит, это случайная связь? Он обхаживал кого-нибудь в тот вечер?» «Он был общительным человеком. Женщин к нему тянуло...» «Но вы можете назвать кого-нибудь конкретного?» Лало явно стало не по себе. «Честно говоря, не могу, инспектор. Сэр Джеймс вёл себя, как обычно, и партнёж по танцам у него было много. Он хорошо умел веселиться. Но что-то такое наверняка проскочило. Вы же только что сказали, что были его доверенным лицом». «В таких делах нет» отрезал Лал. Лицо его снова посуровило. О своей личной жизни он предпочитал не распространяться. Свидание состоялось в кабинете, в доме, полном народу. Не слишком осторожно. И, тем не менее, я понятия не имею, кто мог быть его партнершей. Персис ушла от него взволнованная. Чутьё подсказывало ей, что Лал знает гораздо больше, чем говорит. Возвращаясь в переднюю часть дома, она вдруг сообразила. Если у Хэриота и вправду был с кем-то роман, то заметить что-нибудь мог не только Лал. Экономку Лалиту Гупту она обнаружила в комнатке в задней части особняка. Женщина, снова одетая в саре, сидела за письменным столом и что-то писала в записной книжечке. На столе, в рамке, стояла фотография какого-то индийца. Услышав, что в комнату вошли, Гупта сразу поднялась на ноги. Персис быстро объяснила ей ситуацию. «У сэра Джеймса был с кем-нибудь роман?» Тонкие черты лица Гупты... — исказила паника. — Помилуйте, мадам, такие вещи меня не касаются. — Не согласна, — возразила Персис. — Ваш работодатель убит. Вы были его экономкой, видели всё, что делалось в доме, и ваши наблюдения могут иметь решающее значение для раскрытия его убийства. — Но я ничего не видела. — Я вам не верю. Это, казалось, поразило Гупту. Сжав руки в замок, она с несчастным видом опустила глаза. «Всё, что вы мне скажете, останется между нами», — смягчилась Персис. «Но я должна получить ответ. Уверяю вас, вы не предадите сэра Джеймса». «У него было много подруг», — начала Гупта и остановилась. «Продолжайте», — подбодрила её Персис. В дом постоянно приходили дамы. Сэр Джеймс любил повторять, что дом без женщины — всего лишь четыре стены и крыша. На её губах заиграла грустная улыбка. «А были женщины, которые ему особенно нравились? Были какие-нибудь постоянные посетительницы? Меня особенно интересуют те, которые были в доме в ночь его смерти» губ поколебалась, но затем, похоже, решила покориться судьбе. «Да, Ева Гетсби. Сэр Джеймс очень сблизился с ней за последние две недели». Персис вспомнила высокую молодую американку, одну из тех, кто громче всех протестовал, не желая задерживаться в лабурном хаосе для допроса. В конце концов, она скрылась прежде, чем Персис успела с ней побеседовать. «Как вы оказались в этом доме?» «Мой муж погиб на войне», — ответила Гупта. «Сэр Джеймс дал мне работу и крышу над головой». «Ваш муж был солдатом?» «Да», — прошептала Гупта. «Как его звали?» Гупта моргнула. «Дулип», — сказала она. Вся её смуглая кожа, казалось, источала печаль. «У вас есть дети?» «Да, сын». «И где он сейчас?» «Учится в школе-пансионате в Панвеле». «В школе-пансионате?» «Поразительно. Вдова, экономка, вероятно, стеснённая в средствах, и вдруг...» Гупта, казалось, прочитала её мысли. Сэр Джеймс был так добр, что оплачивал его обучение. А что с вами теперь будет? Не знаю. Больше спрашивать было не о чем. И всё же было в экономке сэра Джеймса Хэриота нечто такое, что вызывало у Персис желание узнать о ней побольше. Она попрощалась и покинула дом когда Перси свернулась в Малабархаус, в животе у неё снова заурчало, и она отправила гопала за тарелкой острых пельменей в праздник живота, китайскую забегаловку по соседству. Расправившись с едой, она стала обдумывать свои дальнейшие действия. Достав загадочную записку, она положила её рядом со своей тарелкой. «Шестьдесят восьмая святыня, что стоит у водоёма с нектаром». Бирла говорил, что шестьдесят восьмая святыня может отсылать к шестидесяти восьми индусским местам паломничества. Значит, подразумевается, религиозная интерпретация предложения «превосходно». Персис сосредоточилась на второй части фразы «у водоёма с нектаром». В религиозном смысле нектар мог означать пищу богов, амброзию. Искра вспыхнула в её сознании, словно зажжённая спичка. «Водоём с амброзией». Амброзия. И её осенила Амритсар. Изначальное название этого северного города — Амбарсар буквально означало «водоем Амброзии». Его основал в 1577 году гуру сикхов, который издал указ о строительстве храма у природного водоема. И сейчас этот храм был у сикхов наиболее почитаемой святыней. Золотой храм. Персис посмотрела на неровный край бумаги и на те буквы, которые ей удалось разобрать. О — четыре пропуска, З — два пропуска, О — пропуск, О — два пропуска, Р — два пропуска. Вторые слова подходили идеально. «Золотой храм» и теперь у неё были основания предположить, что первое слово — отель. Листок вырвали из блокнота в отеле «Золотой храм», который, скорее всего, находится в Амрицаре, и сэр Джеймс побывал там незадолго до смерти. Персис позволила себе немного насладиться триумфом, а затем обратилась к Бирле. «Давайте выйдем». На улице царила послеполуденная жара. Солнце изрядно припекало, и когда они вышли и направились в кофейню Маролта, на лицах у них выступил пот. Из открытой канализации на обочине дороги доносилась ужасная вонь. В куче мусора копошился грязный боров. Персис поёжилась. Единственное, чего не изменила свобода, Это убожество города, соседствовавшее с великолепием. Бомбей, в котором сохранялось деление по кастам, уровню достатка и нравам, был прямо-таки городом контрастов. Брамину даже в голову бы не пришло сесть за один стол с неприкасаемым, а Парс ни за что бы не выдал дочку замуж за незероастрийца. Хрупкое единство, порождённое революцией, испарилось, стоило после неё начаться общественным беспорядком. А беспорядки, в свою очередь, привели к тому, что старые предрассудки проявились с удвоенной силой. «И ведь так не только в Бомбее», — подумала Персис. «Город грёз просто отражал, как зеркало, происходящее на каждом углу, в каждой деревне» в каждом городе, большом и малом. Борьба за свободу пробудила в людях желание перемен, но все 300 миллионов индийцев, проживавших в пределах недавно очерченных границ, с трудом понимали, как этого достичь. Если раздел что и показал, так это то, что Индия легко могла начать войну как с внешним врагом, так и сама с собой — В кофейне Персис заказала чай со льдом. Берло взял кувшин воды, осушил его и вытерев пот со лба, подставил лицо под потолочный вентилятор. У меня для вас задание, сказала Персис и быстро рассказала про отель Золотой храм. Я хочу, чтобы вы нашли это место. Берло задумался. «В Амрицаре, вероятно, есть ассоциация отелей. Обращусь туда. А что мне делать, когда я его найду?» «Ничего. Там я разберусь сама». Бирла кивнул и нацарапал что-то в блокноте. «Далее», — продолжила Персис, «я хочу найти этого Вишала Мистри. Фернандес говорит, что Клод дерида, «Видел Мистри и сэра Джеймса вместе». Деррида описал Мистри так. «Хорошо одет, в костюме, носит кольца и часы, с виду дорогие. Он либо сам пришёл поговорить к сэру Джеймсу, либо его пригласили». Учитывая, в каких кругах вращался сэр Джеймс, вряд ли Мистри был каким-нибудь бродячим торговцем. А состоятельного человека... Отыскать гораздо легче. С чего начнём? Есть у меня одна идея. Бомбейская регистрационная палата и избирательная комиссия. Такое относительно новое название носило старое учреждение. Это было ведомство, ответственное за проведение раз в 10 лет переписи населения страны. Последняя перепись проводилась в 1941-м. Следующая должна была состояться только через год, что было как нельзя кстати, учитывая, что первые всеобщие выборы в стране, получившие независимость, должны были пройти летом 51 -го. Персис и Бирла вошли в приемную, где под жужжащим вентилятором сидел регистратор. Причём сидел так неподвижно, что Персис забеспокоилась. Вдруг он умер прямо на рабочем месте, а никто этого и не заметил. Она предъявила удостоверение. «Я хочу найти в списке избирателей одного человека. Вы можете мне помочь?» Мужчина уставился на неё. «Унылый, похожий на мрачную жабу». Боюсь, что любой подобный запрос должен быть осуществлён по официальным каналам и в письменном виде, вместе с копией формы ИУ-89Б, в трёх экземплярах». Персис сосчитала до десяти. Этому трюку её научила тётя Нусси, и он отлично помогал взять себя в руки, прежде чем сорваться. После цифры 6 её охватил гнев. Она подалась вперёд и, схватив регистратора за отвороты рубашки, сдёрнула его с места. Он вытаращил глаза и, кажется, потерял дар речи. «Меня зовут Перси Вадия. Заместитель министра внутренних дел поручил мне расследовать смерть сэра Джеймса Хэриота. И если вы мне не поможете...» это будет означать, что вы мешаете мне исполнять свой долг. Я прикажу арестовать вас и отправить в тюрьму. Ваше начальство получит официальную жалобу, и ваша должность сразу освободится. Вы потеряете дом и средства к существованию, и вся ваша семья окажется на улице. Жена вас бросит, а дети встанут на путь преступлений. Вы этого хотите? Его голова медленно качнулась из стороны в сторону. Персис отпустила его, и он рухнул, откинувшись на спинку сиденья. «Ведите нас!» Через пятнадцать минут они сидели в архиве. В маленькой душной комнатке, освещенной электрическими лампочками. Стальные полки были заставлены красными грозбухами. Стопка таких книг, содержащих имена с предыдущей переписи, включая те, что начинались на МИ, сейчас лежала на столе перед полицейскими. «Всё-таки у британцев было одно достоинство», — заметил Бирла. «Они отлично умели вести учёт». «Разумеется», — отозвалась Персис. «Им же надо было точно знать, сколько они у кого могут украсть». Берло согласно хмыкнул. На страницу перед ним села муха, и он машинально раздавил её, так что только мокрое место осталось. Нахмурившись, он вытер руку о штаны. Персис вернулась к своей странице и стала вести пальцем по строкам. Каждая запись делалась на имя главы семейства — и содержала дополнительную информацию о других жителях дома, а также о занятости каждого человека и его имуществе. Через полчаса у них был полный список вишалов-мистри, проживавших в бомбейском президентстве на момент последней переписи. Целых 89 человек. Персис и Бирла принялись вычеркивать тех, кто никак не мог подойти, то есть всех младше сорока и старше 60. Дорида предположил, что мистре около пятидесяти лет, однако Персис решила несколько расширить круг поиска. После этого осталось сорок три имени. Всё равно многовато. Персис подумала немного и направилась обратно в приёмную. Завидев её, регистратор вздрогнул. «Мне нужна карта Бомбея». Он по Савиному заморгал, глядя на неё. «Немедленно», — добавила она. Он вскочил, словно его ударило током. Через десять минут карта была расстелена на столе, а все книги переместились на пол. «Что ты задумала?» — спросил Бирла. Дорида описал Мистри как человека с достатком. В городе есть такие районы, в которых он вряд ли стал бы жить. Одно за другим они отметили места проживания всех 43 человек. Когда были вычеркнуты те районы, которые по социальной шкале могли считаться низшими, осталось девять имён. Теперь посмотрим, кто жил ближе всего к Хэриоту. Выяснилось, что трое из девяти проживают в пределах двух миль от лабурном хауса. Три вишаломистре, все подходящего возраста, все принадлежат к тому типу людей, с которыми мог бы общаться сэр Джеймс. Персис записала их данные на листочек. Потом её опять осенило, и она посмотрела, кто из этих троих кем работал. Владелец завода по упаковке сигарет, главный бухгалтер в фирме, производящей транспортировочные контейнеры, торговец антиквариатом и старинными украшениями. Украшениями. Дорида сказал, что видел на столе у сэра Джеймса что-то блестящее. «Не украшение ли это было?» Персис выпрямилась. «Я хочу, чтобы вы проверили оставшиеся два имени. Хотя нет, проверьте все восемь оставшихся, просто на всякий случай. А я нанесу визит этому ювелиру. Будет гораздо быстрее, если я попрошу кого-нибудь помочь. А Бероя, например...» Лучше сделайте всё сами. Берла приподнял бровь. Просто я не верю Аберою. Доказательств у меня нет, но мне кажется, он хочет, чтобы я всё провалила. Берла бросил на неё сочувственный взгляд. Можешь мне не верить, но многие из нас за тебя болеют. Нам нужны новые лица и новые способы мышления, такими как и Берой. «Простые люди сыты по горло. Им нужны полицейские, которым можно доверять. И у тебя есть шанс вдохновить целое поколение». «О такой ответственности я не просила». «Так или иначе, но ты её получила», — отозвался он весело. «Из-за тебя моя дочь подумывает уйти из должности секретарши в таджи и поступить в полицию». И да помогут нам небеса, если её туда и вправду примут. Согласно данным переписи населения, Вишал Мистри жил на пятом этаже многоквартирного дома всего в миле от лабурном хаоса. По крайней мере, так было десять лет назад. Не исключено, что он за это время мог переехать. Хотя суровая бомбейская действительность была такова, что как только человек взлетал достаточно высоко, чтобы позволить себе квартиру в таком комфортабельном районе, как Марин Лайнс, он вцеплялся в неё, как пиявка, и покидал, только отходя в мир иной. Персис приехала туда, когда над городом уже сгустились сумерки, и из местной мечети доносился призыв к вечерней молитве. Стоя на светофоре, она увидела, как какой-то малолетний попрошайка прилип к боку торфяно-серого Бьюика, а пассажирка, белая женщина, в ужасе отпрянула. «Недавно в городе», — поняла Персис. «Возможно, американка». Со временем её взгляд затуманится, и она сможет смотреть, не замечая. Охранник башни «Голубая Ямайка» подтвердил, что семья Мистри действительно проживает здесь. Он бросил на Персис странный взгляд, который не выходил у неё из головы, пока она поднималась по лестнице на пятый этаж. Причину она поняла только когда постучала в дверь квартиры номер 501 и ей открыла коренастая женщина средних лет в сером саре. Лицо её выражало усталую воинственность. Наконец-то! поморщилась она. «Долго же вы копались!» За её спиной тоненько взвизгнула маленькая собака. «Вы знали, что я приду?» «Вчера нам обещали сообщить последние новости», ответила женщина злым голосом. «Новости?» Персис почувствовала себя так, словно провалилась в зыбучие пески. Женщина скрестила руки на груди. «Я вас знаю», — фыркнула она. «Вы та женщина, полицейский из газет». «Что ж, по крайней мере, они наконец-то принимают нас всерьёз». Персис расправила плечи. «Мадам, я не понимаю, о чём вы говорите». «Вы же по поводу дела приехали». «Да, но откуда вы это знаете?» «Откуда я знаю?» — недоверчиво повторила женщина. «Мой брат пропал больше суток назад». «А вы меня спрашиваете, откуда я это знаю?» Оказалось, что вчера утром вешал Мистри пропал без вести. Женщина, которая открыла Персис дверь, была его сестрой, мини Шенбек. Как только недоразумение разрешилось, хозяйка вернулась в квартиру, обогнав гостью. «Всё как всегда», — ворчала она. «Меньше, чем от полицейских, толку только от политиков». Квартира была не столько роскошной, сколько современной. Кожаные диваны, обеденный стол, в углу напольные подушки, буфеты из орехового дерева и на нём граммофон. На одной из стен, разумеется, портреты Ганди и Энеру, с другой стороны, украшенные гирляндами фотографии двух пожилых людей, покойных родителей Мистри. Собачонка, белый шпиц, Бежала за гостьей по пятам и тявкала, что было сил. Персис подвели к дивану, где сидела другая женщина, постарше Мини, в тёмно-бордовом саре. Выглядела она сущей аристократкой, а её пристальный взгляд, казалось, был направлен куда-то на несколько ярдов в сторону от гостья. «Это Варша», — жена вишала представила Минни, садясь подле женщины и жестом приглашая Персис располагаться в кресле с подголовником. Персис быстро объяснила цель своего визита. «Когда вы поняли, что ваш муж пропал?» — спросила она у ужины Мистри. Варша уставилась на Персис. Минни ответила за неё, не дав ей и рта раскрыть. «Вчера утром мой брат отправился в офис. Но туда он так и не явился». Он работал в Новый год. Вишал никогда не берёт выходных. Разве что, когда серьёзно заболеет. С самого детства такой. Когда была объявлена о пропаже? Мой брат — человек обязательный. Каждый день во время обеда Варша посылает слугу отнести Вишалу в магазин еду. Когда слуга вернулся и сказал, что Вишала в магазине нет и не было, она забеспокоилась. «На него это не похоже, уйти, не предупредив её. Тогда она позвонила мне, и мы вместе отправились в полицейский участок в Калабе, чтобы подать заявление о пропаже». «И что вам сказали?» «Дежурный идиот сказал, что беспокоить полицию пока рано, и что, возможно, вешал отлучился по какому-нибудь внезапному делу. Когда мы вернулись позже...» Он предположил, что, возможно, мой брат исчез с наступлением Нового года, уехал вести праздную жизнь куда-нибудь в другое место. Я так разозлилась, что готова была врезать ему по лицу». Персис выразительно покосилась в сторону жены Вишала Мистри. «Есть ли причина, по которой Варша не может ответить сама?» «Моя невестка дала обед молчания. Она не заговорит, пока ее муж не найдется». Персис переварила это заявление. «Вы не заметили в то утро ничего странного? Может быть, ваш брат вёл себя как-нибудь необычно?» Минни медленно кивнула. «Вообще-то да. Как я уже сказала, мой брат — человек обязательный и придерживается строгого распорядка. Но в то утро он нарушил свой распорядок и ушёл в офис на два часа раньше обычного». «Около шести утра». «Это даже слишком рано», — пробормотала Персис. «Вы знали, что вечером накануне исчезновения он побывал в доме у сэра Джеймса Хэриота?» «Хэриота? Того убитого англичанина?» Минни переглянулась с невесткой. «Нет, этого мы не знали. Он сказал Варше, что собирается встретиться с клиентом. «В канун Нового года?» «Такие вещи моего брата не заботят. Работа для него превыше всего». «Работа ювелиром?» Минни кивнула. «У него магазин на Уолсингем роуд». «И наносить клиентам визиты на дом было для него делом привычным?» «Да, время от времени он так делал. вешал ужасно старомоден». Он у нас приверженец индивидуального обслуживания. А сэр Джеймс был его клиентом? Об этом спросите Кедарнатха. Кедарнатха? Это ассистент моего брата. Работает в его магазине. Когда она приехала, Кедарнатх как раз закрывал магазин с грохотом, опуская стальные ставни. Ассистент Вишала Мистри в точности соответствовал своему описанию. Невысокий, полный мужчина лет сорока, лысеющий, в очках и с выступающей челюстью, придававший ему вечно недовольный вид. Он был одет в белую курту, свободные штаны и кожаные сандалии. Вокруг шеи и запястья были обмотаны черные нити на удачу. Над верхней губой свисали растрёпанные усы. Персис попросила Кидарнатха снова открыть магазин. Он неохотно подчинился, а затем повёл её внутрь. Магазин был небольшой, но чистенький, аккуратно обставленный. На трёх витринах красовались избранные изделия, инкрустированные драгоценными металлами, украшения и монеты. Персис рассказала о цели своего визита. «Сэр Джеймс был клиентом Вишала». Кедарнатх почесал щёку. «Насколько я знаю, нет». «Вы знаете, зачем он навещал сэра Джеймса в ночь его смерти?» «Нет». «Он говорил вам, что собирался в тот вечер навестить сэра Джеймса?» «Нет». «А обычно он сообщает вам, когда навещает клиентов?» «Каждый заказ, над которым мы работаем, мы записываем в бухгалтерскую книгу. Но сэра Джеймса там нет, я бы запомнил». «А вы не могли бы проверить?» «Я бы запомнил», — упрямо повторил он. «И всё же я прошу вас». Кедарнатх с ворчанием повернулся, прошёл, шаркая ногами, в дверь в дальней части магазина и вернулся с грозбухом. Послюнявив палец, он открыл книгу и принялся перелистывать страницы. «За какой срок проверить?» Персис заколебалась. «За шесть месяцев». «Посмотрю за 6 месяцев посмотрю за год Через 15 минут он захлопнул книгу. «Ничего», — объявил он и удовлетворенно хмыкнул. «Сэр Джеймс Хэриот никогда не был нашим клиентом». И всё же Вишал навещал его в тот вечер. Что могло быть причиной этой встречи? Не знаю. Но Вишал — человек очень знающий. Ему известно практически всё о старинных драгоценностях. Несколько поколений его семьи занималось изготовлением ювелирных изделий и украшением различных предметов. Иногда люди обращаются к нему просто за советом, Пока Персис добиралась до дома, новые факты кружились в её голове, словно потревоженные рыбы. Куда подевался Вишал Мистри? Совпадение или нет то, что он исчез вскоре после встречи с Джеймсом Хэриотом в ту самую ночь, когда Хэриот был убит? С какой именно целью они встречались? И почему он не рассказал об этой встрече ни родне, ни ассистенту? Дело становилось всё запутаннее. Однажды в мангровых болотах, тянущихся вдоль набережной Бандра, она наткнулась на скелет крохотной обезьяны, обвитой виноградными лозами. Посмотрев поближе, Персис обнаружила, что та сломала ногу, запуталась в винограднике и случайно задушила сама себя. Тогда она задавалась вопросом. Что же чувствовала бедное, беззащитное животное, когда вело напрасную борьбу с судьбой, и эта борьба лишь приближала его гибель? Сейчас этот чёрный ужас стал мало-помалу просачиваться и в её душу, и Персис поняла, что, вопреки всем ожиданиям, она боится. И боится не погибнуть или покалечиться, а потерпеть неудачу. Перед возвращением домой ей предстояло еще два дела. Первым из них была встреча со старым другом ее отца, ганским католиком Агастесом Сильвой, по специальности военным историком. Молодые годы Агастес провел в индийской армии, но досрочно вышел в отставку после боевого ранения, из-за которого теперь сильно прихрамывал. Последние два десятилетия он занимался написанием книг по военной истории Индии, начиная с рассказа о регулярных армиях, действовавших во времена деспотичных королей, махараджи, императоров и навабов, и заканчивая описанием современного военного аппарата, каким он был при британцах. А еще Сильва занимал постоянную должность в Бомбейском университете. Персис обнаружила его в кабинете в окружении шатающихся баррикад из бумаг. Сильва сердечно поприветствовал её. Внешне он очень походил на лохматого медведя. Одет он был в белую рубашку, тёмные брюки, галстук и слегка нелепые очки в роговой оправе. Сильва часто заходил в книжный магазин «Вадия» и выискивал там малоизвестные книги на военную тематику — многие из которых приходилось дополнительно заказывать. Сэм и старый Гаанец были не разлей вода, хотя иногда Персис хотелось, чтобы Сильва, когда приходил к ним в гости, не притаскивал с собой бутылку фенни. Этот невероятно крепкий напиток, который перегонялся из сока пальмы, Сильва целыми ящиками заказывал в своём родном штате, и они с отцом Персис быстро напивались им до одури. Персис рассказала о своём поручении, описав в общих чертах расследование убийства Хэриота и свой особый интерес к его помощнику Мадану Лалу. Судя по всему, он служил в Бирме. Мне бы хотелось узнать подробнее о том, что заставило его уйти из армии. «А почему бы не обратиться непосредственно в армию?» — поинтересовался Сильва. «Я об этом уже думала». «Ну а как, по-вашему, что из этого выйдет? Что будет, если женщина поинтересуется послужным списком такого человека, как Лал, который служил своей стране, а потом пошёл работать к важной британской птице, чьё убийство сейчас на первой полосе?» «Понимаю. Что ж, у нас есть несколько способов распутать этот узел. Предоставь это мне». «Мне не составит труда раздобыть, что тебе нужно». «Спасибо», — сказала Персис. «Она знала, что Сильва с его связями в индийских военных кругах обязательно ей поможет. Заходите как-нибудь к нам на ужин». «Обязательно зайду. Только прежде мне нужно закончить работу». «Я сейчас карплю над трактатом об осаде Канпура». Индийские солдаты бенгальской кавалерии восстали против офицеров Ост-Индийской компании. За этим последовали массовые убийства с обеих сторон. Сотни мирных жителей, как британцев, так и индийцев, попали под перекрёстный огонь. Особенно кровавый эпизод случился, когда мятежные сипаи убили почти 200 европейских женщин и детей, и бросили их в колодец в Бибигаре, а британцы ответили им массовым сожжением деревень. По второму делу Персис отправилась на вокзал Виктория в форте. Припарковав свой джип в переулке, она стала пробираться через толпу, заполонившую узкий тротуар. Впереди показалась станция, построенная в неоготическом стиле, с башенками и стрельчатыми арками, Это место выглядело, по мнению Персис, очень по-британски, и чем дальше, тем больше это казалось ей оскорбительным. И не ей одной. Под часами стояла статуя королевы Виктории, взиравшая на то, что было когда-то её владениями. Однако уже стали поговаривать о том, чтобы убрать её. Персис предполагала, что это просто еще одна демонстрация того, как местные жители относятся к бывшим правителям их страны. Сбросить ермо угнетения — вовсе не то же самое, что разорвать узы. Как отметил замминистра внутренних дел, Индию и Великобританию связывает экономика. И так будет продолжаться еще долгое время. А кроме того, были еще общие воспоминания — и далеко не все из них болезненные. Она вспомнила Эмили, свою милую Эмили, одной из немногих, кто с радостью подружился с ней в школе. Эмили любила книжный магазин «Вадия» почти так же сильно, как Персис. Её родители, оба государственные служащие, часто заходили туда, и отец Персис — переносил их присутствие с той деликатностью, какой не удостаивал большинство своих британских посетителей. В такие моменты гораздо явственнее ощущалось присутствие призрака сана Асвадия. Но Персис никогда не думала об Эмили как об одной из тех самых британцев. Однажды они шли вдвоём из школы и наткнулись на белого полицейского — который безжалостно избивал пожилую индианку. Это зрелище повергло Персис в шок. То, что молодой человек оказался способен поднять руку на хрупкую, седовласую женщину, казалось ей сущим кошмаром. Какой моральный кодекс мог оправдать такое злодейство? Эмили же не растерялась и, перебежав дорогу, набросилась на покрасневшего от напряжения полицейского. Судя по лицу, он был поражён, что кто-то мог ему воспротивиться, не говоря уже о том, чтобы счесть его поступок отвратительным с моральной точки зрения. Подруги помогли старухе добраться до ближайшей больницы, и Эмили оплатила её лечение из собственного кошелька. Для Персис это был решающий момент и одна из причин, по которым она присоединилась к августовскому движению. а позже, решила поступить в полицию. В последующие годы они четверо — Персис, Динас, Джая и Эмили — посетили вместе множество митингов. Эмили иногда приходилось кутаться с головы до ног в паранджу, поскольку не каждый индиец был бы рад появлению на таких собраниях «белого человека». Для Персис стало ударом, когда Эмили объявила, что летом 46-го её родители намерены вернуться в Лондон. С окончанием войны ситуация стала невыносимой. Протесты стали повседневным явлением, и британцы каждую минуту подвергались опасности. Прощаясь в доках, обе подруги с трудом сдерживали эмоции. Эмили и её родители отправлялись вместе с другими, такими же семьями, на военном корабле в Ливерпуль. Страну покидало множество людей, в своё время обустроившихся на субконтиненте. Миссионеров, офисных работников, чайных плантаторов, портных, телефонистов, машинистов, инженеров и медсестёр. У некоторых здесь проживало до пяти поколений предков. Они были такими же индийцами, как Персис. Хотя Персис быстро добралась до административных офисов станции, дорога отняла у неё больше времени, чем она предполагала. Этот вокзал служил штаб-квартирой компании «Центральная железная дорога Индостанского полуострова», и отсюда можно было доехать практически в любую часть страны. Здесь она встретилась с дежурным, неким субошим мазумдаром, очень похожим на стареющего моржа. Пышные усы, казалось, отягощали его голову. Он согласился помочь Персис, и, взяв у неё корешок билета, который она нашла в куртке Хериота, внимательно его рассмотрел. «Придётся покопаться в записях», — проинформировал он. «Серийного номера и кода должно быть достаточно, чтобы найти нужную информацию. Дайте мне день или два». «Я надеялась, что вы сможете всё сделать прямо сейчас». Он скривился так, словно у него в горле застряла рыбья кость. «Мы и так работаем на пределе возможностей, мадам. На поиск одного единственного зарегистрированного билета потребуется время». Выделить на это лишнюю рабочую силу я не могу. Вернувшись домой, Персис увидела, что на обеденном столе её ждёт небольшой ящик. Отец сидел в углу комнаты возле фортепиано Стейнвей, держа в руке книгу. Очки для чтения балансировали на кончике его носа. Отполированный чёрный инструмент был реликвий, полученный в подарок от Йоркширца, который поспешил покинуть страну в разгар августовского движения. В те годы Индия получила от британцев ещё много таких подарков. Играть на пианино Персис научилась ещё в детстве, под руководством матери. Дочь унаследовала материнскую музыкальность, однако, когда не стала матери, не стала и музыки. «Что это?» — спросила она, снимая фуражку. «Специальная доставка из Дели. Курьер ждёт внизу, чтобы ты расписалась. Что бы это ни было, похоже, это предназначено только для твоих глаз». В магазине Персис обнаружила моложавого мужчину с бегающими глазами и такими большими зубами, что они, казалось, не помещались во рту. По его виду было ясно, что встреча с отцом Персис прошла не слишком приятно. Расписавшись в получении, Персис вернулась наверх, взяла ящик, отнесла в свою спальню и поставила в ногах кровати. Затем она открыла письмо, которое ей вручил курьер. Оно было от замминистра внутренних дел Кейпи Тилака. Он объяснял, что отправил ей копии оригинальных документов, которые были предоставлены сэру Джеймсу Хэриоту в рамках расследования преступлений, связанных с разделом. Также он призывал ее хранить тайну и ни с кем не обсуждать содержимое посылки без крайней необходимости. Персис вышла в гостиную, нашла отвертку, вернулась в спальню и открыла ящик. В нём было 64 документа. Тонкие, перевязанные бечёвкой папки и в каждой по пачке бумаг. На лицевой стороне каждой папки было написано название штата, из которого поступила жалоба. Она быстро рассортировала их и разложила по стопкам на кровати, где вскоре не осталось свободного места. Всего было 28 штатов. Число, утверждённое новой Конституцией. Из некоторых штатов поступила только одна жалоба, а из других, например, Пенджаба, Бомбея и Западной Бенгалии, сразу несколько. Персис поняла, что ей предстоит работа с очень большим количеством материала. На то, чтобы изучить каждый документ, уйдёт несколько дней, тем более, что она толком не знает, что ищет. Хэриот просмотрел все эти бумаги и, вероятно, хранил у себя в кабинете собственные копии, которые теперь пропали. Во всяком случае, их не нашли нигде в лабурном хаосе. Она снова задумалась о пепле, которое обнаружила в камине в кабинете Хэриота. Неужели он сам сжёг эти документы? Но зачем? Персис собралась было сразу приступить к работе, но передумала из-за сильной усталости. Лучше она начнёт на следующий день, на свежую голову, а то ещё пропустит что-нибудь важное. Она приняла душ, переоделась в пижаму в восточном стиле, которую ей подарил доктор Азиз, и присоединилась к отцу. Кришна подал им ужин, южноиндийский карри с курицей. «У меня внутри всё затвердело», — заметил Сэм, надкусывая лепёшку роти. «Азис рекомендовал папаю Говорят, это отличное слабительное». «Спасибо, что поделился, папа», — отозвалась Персис. Она чувствовала, что он ведёт себя как-то скованно. Без сомнения, он всё ещё расстраивался из-за того, что она расследует смерть англичанина, а также из-за тех слов, которые она сказала про кончину матери. «Что ж, ты не хочешь сказать мне, что было в ящике?» Наконец спросил отец. «Боюсь, я не могу». Его усы дёрнулись, но он ничего не ответил. Персис подумала, что он спросит ещё что-нибудь, однако этого не произошло. Остаток ужина прошёл В полном молчании.